предмет исследования – это прежде всего материальное производство. Индивиды, производящие в обществе, а следовательно общественно определенное производство индивидов – таков естественно исходный пункт. Единичный и обособленный охотник и рыболов принадлежат к лишенным фантазии выдумкам XVIII века. Это Рабинзонады которые отнюдь не являются, как воображают историки культуры, лишь реакцией против чрезмерной утонченности и возвращением к ложно понятой природной натуральной жизни. В действительности, это скорее предвосхищение того гражданского общества, которое подготавлялось с XVI века и в XVIII веке сделало гигантские шаги на пути к своей зрелости. В этом обществе свободной конкуренции отдельный человек выступает освобожденным от природных связей и так далее, которые в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью определенного ограниченного человеческого конгломерата. Чем дальше назад уходим мы в глубь истории, тем в большей степени индивид, а следовательно, и производящий индивид выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому. Сначала еще совершенно естественным образом он связан с семьей и с семьей, развившейся в род, позднее с возникающей из столкновения и слияния родов общиной в ее различных формах. Лишь в XVIII веке в гражданском обществе Различные формы общественной связи выступают по отношению к отдельной личности как всего лишь средство для ее частных целей, как внешняя необходимость. Человек есть в самом буквальном смысле не только животное, которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться. Производство обособленного одиночки вне общества – Редкое явление, которое, конечно, может произойти с цивилизованным человеком, случайно заброшенным в необитаемую местность и потенциально уже содержащим в себе общественные силы, такая же бессмыслица, как развитие языка без совместно живущих и разговаривающих между собой индивидов. На этом можно больше не останавливаться. Итак, когда речь идет о производстве, то всегда о производстве на определенной ступени общественного развития, о производстве общественных индивидов. Может поэтому показаться, что для того, чтобы вообще говорить о производстве, мы должны либо проследить процесс исторического развития в его различных фазах, либо с самого начала заявить, что мы имеем дело с определенной исторической эпохой, например, с современным буржуазным производством, которое и на самом деле является нашей подлинной темой. Однако все эпохи производства имеют некоторые общие признаки, общее определение. Производство вообще это абстракция, но абстракция разумная поскольку она действительно выделяет общее, фиксирует его и потому избавляет нас от повторений. Кое-что из этого относится ко всем эпохам. Другое является общим лишь некоторым эпохам. Некоторые определения общие и для новейшей, и для древнейшей эпохи. Без них немыслимо никакое производство. Определения, имеющие силу для производства вообще – Должны быть выделены именно для того, чтобы из-за единства, которое проистекает уже из того, что субъект, человечество и объект, природа одно и то же, не были забыты существенные различия. В забвении этого заключается, например, вся мудрость современных экономистов, которые показывают вечность и гармоничность существующих социальных отношений. Они доказывают, например, что никакое производство невозможно без орудия производства, хотя бы этим орудием была только рука, что никакое производство невозможно без прошлого, накопленного труда, хотя бы этот труд был всего лишь сноровкой, которую рука дикаря приобрела и накопила путем повторяющихся тренировок. Капитал есть, между прочим, также и орудие производства, также и прошлый объективированный труд. Стало быть, заключают современные экономисты, капитал есть всеобщее, вечное, естественное отношение. Это получается потому, что отбрасывают как раз то специфическое, что одно только и делает – орудие производства, накопленный труд, капиталом. Если не существует производства вообще, то не существует также и всеобщего производства. Производство всегда есть та или иная особая отрасль производства, например, земледелие, животноводство, обрабатывающая промышленность и так далее, или оно есть их совокупность. Однако политическая экономия не технология. Отношение всеобщих определений производства на данной общественной ступени развития к особенным формам производства надлежит развить в другом месте, впоследствии. Наконец, производство не есть и только особенное производство. Всегда имеется определенный общественный организм, общественный субъект, действующий в более обширной или более скудной совокупности отраслей производства. Отношение научного изложения к реальному движению опять-таки сюда еще не относится. Производство вообще. Особые отрасли производства. Производство как совокупное целое. Всякое производство есть присвоение индивидом предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. В этом смысле будет тавтологией сказать, что собственность, присвоение, есть условие производства. Смешно, однако, делать отсюда прыжок к определенной форме собственности, например, к частной собственности, что к тому же предполагало бы в качестве условия равным образом еще и противоположную форму отсутствия собственности. История, наоборот, показывает нам общую собственность, например, у индийцев, славян, древних кельтов и так далее, как более изначальную форму, форму, которая еще долго играет значительную роль в виде общинной собственности. Мы здесь еще совершенно не касаемся вопроса о том, растет ли богатство лучше при той или другой форме собственности. Но что ни о каком производстве, а стало быть и ни о каком обществе, не может быть речи там, где не существует никакой формы собственности, это тавтология. Присвоение, которое ничего не присваивает, есть противоречие в самом предмете. Охрана приобретенного и так далее. Если эти тривиальности свести к их действительному содержанию, то они означают больше, чем известно их проповедникам, а именно, что каждая форма производства порождает свойственные ей правовые отношения, формы правления и так далее. Грубость и поверхностность взглядов в том и заключается, что явления органически между собой связанные ставятся в случайные взаимоотношения и в чисто рассудочную связь. У буржуазных экономистов здесь на уме только то, что при современной полиции можно лучше производить, чем, например, при кулачном праве. Они забывают только, что и кулачное право есть право, и что право сильного в другой форме продолжает существовать также и в их правовом государстве. Когда общественные порядки, соответствующие определенной ступени производства, только возникают, или когда они уже исчезают, естественно происходит нарушение производства, хотя и в различной степени и с различным результатом. Резюмируем. Есть определения, общие всем ступеням производства, которые фиксируются мышлением как всеобщие. Однако так называемые «всеобщие условия всякого производства» Суть не что иное, как эти абстрактные моменты, с помощью которых нельзя понять ни одной действительной исторической ступени производства.